Это за дьявольщина Господи, неужели не ясно? Разуйте глаза, это же тот самый Колдеморт, морт который все ищут Арчи, чтоб тебе провалиться, ты... Да ладно, ладно И я рассказал Вулфу об исчезновении из стеклянного шкафа Милтона Этой диковинной вещицы И заодно поведал ей историю Вулф слушал, сжав губы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 Но сначала ответь, есть ли у нас целый крова итальянского хлеба. Да, сэр. Принеси его сюда. А заодно прихвати маленький ножичек и вощенную бумагу. Я вышел вслед за фрицем, чтобы повесить пальто в прихожей и задвинуть засов на дверь. Когда я вернулся... Мне пришлось включить свет, и в тот же миг вошел и фриц, неся на подносе то, что требовал вулф.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 Положил в натыльную сторону рукавицы, плотно свернул ее и, завернув вощенную бумагу, запихнул в отверстие, проделанное в каравай. Оставшееся пространство он заполнил кусками бумаги и еще один лист расправил сверху. Пальцы его проделали все это так быстро и проворно, что вся операция заняла едва ли больше трех минут. «Приготовь сейчас же шоколадную глазурь!»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 Ну, конечно, замаскировать орудие убийств под торт, куда, заманчивые и живописни. Но зато какой ужасный расход шоколада. Кстати говоря, кто, по-вашему, явится суда его выискивать? Неужели вы считаете, я бы мог принести эту штуку суда, если бы допускал, что кто-то может заподозрить, что именно я уношу с собой? Не знаю. Но ведь кто-то точно знает, что она у тебя. И ты ее унес?